Глава 4. Распределение по классам То, что функционально близко, стремится к сближению. Если у вещей общие цы, они сливаются воедино. Если у них сравнимые голоса, они откликаются друг к другу. По этой причине, когда берешь ноту гун и отзывается гун. Когда берешь ноту дзюе и отвечает дзюе. С помощью дракона вызывают дождь, с помощью тела – тень. Откуда появляются несчастья и счастье? Люди заурядные считают это судьбой и поэтому не стремятся познать причин, от которых они происходят. А между тем, если в стране смута, она просто смутой не останется, но непременно повлечет мародерство, разбой и нападение извне. И если одной смуты может быть и недостаточно, чтобы наступила погибель, то когда она сопровождается еще и разбойными нападениями, то дальнейшее существование государства становится невозможным. Использование оружия зависит от такого фактора, как выгода, и такого фактора, как мораль. Когда ведут наступление против царства, охваченного смутой, оно легко покоряется, а если и не покоряется, то нападающие все же получают выгоду. Когда нападают на царство, охваченное смутой, это как бы восстановление справедливости, так что такое нападение еще и сопровождается славой для напавшего. Когда же ждут слава и выгода, то даже средних способностей властитель готов рискнуть. Не тем более ли правитель разумный? Поэтому ни территориальные уступки, ни богатые дары, ни отказ от борьбы, ни униженные мольбы, ни выражение покорности не могут предотвратить нападение извне. Обеспечить это может только твердый порядок внутри. Когда в царстве порядок, тогда на него незачем нападать ни искателям выгоды, ни искателям славы. Ведь нападают и покоряют или ради выгоды, или ради славы. Если же ни то, ни другое заполучить невозможно, даже и сильное царство не станет нападать. Войска появилось очень давно. Яо сражался на берегах Даньшуй, чтобы покорить южных маний. Шунь разбил племена Мяо и затем изменил и улучшил их нравы. Юй захватил Цао и владение рода Юй из Цюяо, чтобы осуществить свое учение. Так что еще при трех первых царях определенно использовались войска. Когда возникала смута, войска использовали. Когда же восстанавливался порядок, войска отправляли на отдых. Если в царстве порядок, то нет большего несчастья, чем нападение на такое царство. Если царство охвачено смутой, то не покарать его значит длить муки народа этого царства. Таковы переходы одного в другое порядка и смуты определяющее, соответственно, использование военных или мирных средств. Когда пользуются мирными средствами, это доказательство любви. Когда действуют оружием, это выражение ненависти. Если эти любовь и ненависть в соответствии с моральным законом, то использование мирных и военных средств носит правомерный легитимный характер. И это основа основ для мудреца. Это можно сравнить с последовательной сменой друг другом жары и холода. Настает определенный момент и начинается их действие. Мудрец не в состоянии заменить собой время, но он может сообразовывать свои дела со временем. Если дела сообразованы со временем, то их эффективность многократно возрастает. Когда Ши Инчи был посланником от царства Чу в царство Сун, он был принят там начальником земельных работ – Дзэханем. Во время приема он обратил внимание, что у соседа начальника с южной стороны стена дома покосилась, а от соседа с западной стороны вода натекает прямо во двор к начальнику. Он осведомился о причинах такого положения – Министр сказал, «Мой сосед с южной стороны, ремесленник, шьет сапоги. Я хотел было переселить его подальше, но его отец пришел ко мне и сказал, «Мы занимаемся сапожным ремеслом на протяжении жизни трех поколений. Если вы теперь переселите нас, солнце не будут знать, куда им идти за сапогами, и нам нечего будет есть». Просим начальника не отнимать у нас заработок. Поэтому я не стал его наказывать. Что касается западного соседа, то его дом стоит выше моего, и после ливней вода стекает ко мне. Тут уж ничего не поделаешь. Ши Инчи вернулся в Чу, как раз когда там поднимали войска, чтобы идти по ходам на Сун. Нельзя на них нападать, предостерегший инчир Чувского вана. Правитель там честен, министр милостив, а народ любит честных и покорен милостивым. Если мы на них нападем, выгоды не будет никакой, а опозоримся перед целым светом. Чувцы тогда оставили Сун в покое и напали на царство Джен. Услышав об этом, Конфуций сказал. То, что совершается в тиши храма предков, способно остановить нападение, готовящееся за тысячи ли. Именно это видно на примере начальника работ Сычен Цзихая. Сун было расположено среди трех иных царств с тысячами колесниц. Во времена дзыханя на него никто не нападал, а границы были расширены со всех четырех сторон. Разве не он же служил при пингуне юаньгуне цингуне до конца своей жизни и все только с помощью человеколюбия и самодисциплины. Из этого следует, что человеколюбие и скромность обладают огромной эффективностью. По этой причине императорский храм предков минтан покрывали соломой, его крыша подпиралась простыми бамбуковыми стволами а ступени в него вели земляные, и их было всего три. Так делали, чтобы сделать очевидным скромность и простоту власти. Джаоский Дзяндзи собирался напасть на царство Вэй и отправил в Шимо, чтобы тот посмотрел, как там обстоят дела, дав ему сроку месяц. Но тот вернулся только через шесть месяцев. Джао Дзяндзи спросил, почему так долго? Шимо ответил, рассчитывать на выгоду, а понести ущерб, едва ли это прозорливо. Сейчас там у них Цюйбой Юй первым советником, а вторым Шию. Конфуций приглашен в качестве эксперта, а Цзыгун представляет все дела правителю, и тот его во всем слушает. В Идзине сказано, мудра его свита, к началу счастья. Мудра значит, что это честные люди, свита значит, что их много, начало означает начало счастливого периода. Вся фраза мудра его свита к началу счастья означает, что советники его по большей части люди честные. Джаосский Дзяндзи тогда остановил мобилизацию и ничего не стал предпринимать. Прежде чем начать осуществлять замысел, нужно подумать. Сомнение должно быть матерью всякого намерения. Колеблешься, значит необходимо рассмотреть предстоящее дело с точки зрения морального долга. Так как только если судить о предстоящем деле с позиции морального долга, то замысел не приведет к провалу. Если же замысел не приведет к провалу, значит за его осуществлением последуют слава и выгода. Когда разумный правитель предпринимает что-либо, ему не нужно дожидаться спуска флагов или смерти на поле боя полководца, чтобы только после этого определять, победил он или потерпел поражение. Он изучает закономерности военного дела и тем самым определяет заранее, будет приобретение или утрата, слава или позор. Поэтому ничто так не ценили правители трех первых династий, как мудрость».